Николай Александрович Лейкин. Рассказ "Запоздавшие дачники". Читает Станислав Федусов. Бабье лето. Сентябрь близится к половине, а между тем стоят такие тёплые деньки, что хоть для июля месяца так впору. Дует южный ветер, Солнце светит вовсю, а жёлтый лист только ещё чуть-чуть стал показываться на деревьях. Иван Фёдорович Катуркин, живущий на маленький капиталицец и уже более года приискивающий себе постоянных занятий, ликует. Наняв себе за пятьдесят рублей помещение на лето в деревенской избе у подгородного мужика, он из-за теплых дней и не думает еще съезжать со своей дачи, хотя хозяева этой дачи давно уже с неудовольствием косятся на него за это. Вот в праздничный день вынес он из избы стол на огород где ещё крепнет капуста и наливаются подсолухи и благодушествует со своей супругой Антониной Петровной за самоваром я считаю тоня что нынешняя тёплая осень прямо положит нам в карман пол сотни рублей говорит он жене будька обыкновенная петербургская осень Давно был уж нам сидеть на зимней квартире где-нибудь в Предельной или Торговой улице и награждать домового хозяина 30 рублями в месяц. А живя здесь в деревне, эти деньги остались в экономии. В городе нужно кухарку нанять, чтобы она охраняла нашу квартиру в наше отсутствие. А здесь «Ничего этого не надо. Уйдем из дома за грибами. Хозяйка караулит наше добро. Да вот и грибы, ведь они — большое подспорье в пище. В городе их нужно купить на двадцать копеек, а здесь мы их сами собираем». «Да еще на двадцать ты копеек на двоих не купишь», — поддакнула жена. «Ну вот, видишь». Ежели даже десять дней по четвертаку на грибы. Вот уже два с полтиной. Опять же, рыба. Здесь я нет-нет, да и выловлю на уху. А вчера вон попались даже крупные окуни и на жаркое. Купи-ка все это на живорыбном садке. Вчерашнего лова за полтинник на садке не купишь. «Видишь, видишь!» Кроме того, ездил ловить рыбу. Одиннадцать березовых поленьев в реке выловил. И это на целый день топливо. Нет, даже и на второй день осталось. Хозяйка уши то ворчит, что мы у нее мало дров за лето покупали. Вчера бормочет мне вслед. Что это за господа, которые сами чужие дрова по реке ловят? Чем же хозяевам-то попользоваться? Плевать. На это не нужно обращать и внимания. Пускай ворчат. Мы знаем только, что лишний месяц, прожитый нами здесь, в деревне, на летнем положении, даст нам 50 рублей экономии. Больше, Ваня. Ведь вот теперь мы собираем столько грибов, что не все их и съедаем. Фунта два у меня есть сушеных, про запас. Кроме того, целый горшок маринованных. А ты не считаешь клюкву, которую мы собираем для киселя? Вот и клюквы в городе надо купить на пятачок. А здесь она в лесу даром. Наконец, брусника. Я, вон, уж приизрядную кадочку намочила на зиму. Да соберу еще, так еще намочу. Третьего дня я пару диких уток на реке подстрелил. Дорогое, жаркое, купий-ка в городе. Рябина в лесу поспела, на настойку бери сколько хочешь, перечислял муж. А раки-то, подхватила жена. Ну, теперь в сентябре какие же раки, тощие. Однако ты их ещё в Елизаветин день ловил и ел. Нет. Всё рассчитать. Так больше 50 руб. экономии будет. Здешние бабы мне стирку стирают за 3 гривенника, а нука выстирыйся в Петербурге. Да-да. Кроме того, в деревне ведь я крахмальных рубах не ношу, а в Петербурге две-три крахмальные рубашки в неделю, а мыть её их пять-алтынный. Три раза по пятиалтынному, вот уже сорок пять копеек. Знаешь что, ежели будет стоять хорошая погода, давай жить до октября, — воскликнул супруг. — Как? Еще до октября? — послышалось из-за угла деревенской бани, около которой супруги благодушествовали на огороде за самоваром. — Нет, уж за это благодарим покорно. На огороде перед супругами показался мужик-хозяин с какой-то рогожей на плече, из которой выглядывал капустный хряб. Я считаю, господин так, что надо и совесть знать. То есть, как это, замялся супруг, вытаращив на хозяина глаза при его неожиданном появлении. Очень просто. Куде же это видно, чтоб дачник до октября жил? — Уж и так-то мы с женой шепчемся, шепчемся, что вы до Рождества Богородицы живете. Все хорошие господа переезжают в город на успенье в день. — Помилуй, милый друг, кто на успенье в день в такое прекрасное лето переезжает? Ты смотри еще, как хорошо! — Мало ли что хорошо, ведь вы нанимали дачу на лето, а теперь осень. — Нет уж вы, пожалуйста. освободить квартиру, потому нам так невозможно. Какой же это лето? По календарю не лето, э, но ведь мы не на календарное лето, мы не мали. Да и что тебе? Какой тебе убыток, что мы живём до сих пор у тебя? Картофель нужно в вашей избе сушить. Вот какой убыток. А вы избу занимайте. Теперь картофель копать начнём. Картофель Высушишь и в бане. У тебя баня порожнее стоит. Нет, барин, уж вы как хотите, а съезжайте. А нет, я в вашей избе картофель на рогожах рассыплю и рамы выну. Что это помилуйте? Еще если бы настоящие господа были, если бы от вас какой-нибудь барыш был, а то ни грибов, ни брусники от наших ребятишек не покупаете, а сами собираете». «А-а-а! Ты вот из-за чего!» «А то из-за чего же! Хозяин должен от жильцов пользоваться, а от вас какая польза?» «Третьего дня леща поймал, принес. Не покупаете? Грибы сами, бруснику сами, рыбу сами. Да ведь это мы из удовольствия!» «А дрова тоже ловите из удовольствия!» Вчера вон дров полсажения привезли с реки на лодке. Не хотелось мне только вязаться, а ежели призвать бы урядника да указать, что чужие дрова ловят. Так ведь и ты ловишь. Мы ловим на своем берегу, — замялся мужик и прибавил. Кабы вы для нас, то и мы бы для вас, а то от вас с хозяевом, как от козла. ни шерсти, ни молока. И избу мы свою сдаём, так рассчитываем, что у нас и дрова покупать будут. Да ведь мы и покупали, а тут десяток полешек плывущих по реке попались. Всё равно хозяину убыток. Всё равно от вас никакой пользы. Избу портите, полы топчите, печку накаливаете, а сами у хозяев ничего не покупаете. А молоко-то только у вас и берем. Что молоко? Да вот что еще, продолжал хозяин и погрозил пальцем. Я капусту на огороде буду караулить. И чуть что за шиворот и к старости. А он пускай за урядником посылает. Ты это насчет воровства капусты, что ли? Ну уж за это, брат... Что за это? Мы сами за это. Куда же она, капуста-то девается? Вот на углу видел кочан, замечен был мной, а теперь он сечён одна кочерыга. Да как ты смеешь, воскликнул дачник. С какой же капусты вы сегодня пирог пекли? У твоей же хозяйки третьего дня за гривенник кочан купили. Тот качан у вас на щи ушёл, а сегодня у вас пирог был. Настолько двое. Куда же нам целый качан на двоих? Мы его пополам разрезали, одну половину на щи, а другую сегодня на пирог. Ну, что там, как хотите, а я буду караулить. И чтобы на этой неделе с дачи долой. А нет? Я через урядника Решительно сказал хозяин. «Другие-то вон дачники живут. Так каждый праздник хозяевам по стаканчику вина подносят. А вы всю рябину на огороде на настойку обломали, а хозяину хоть бы плюнули». «А-а-а! Ты из-за этого? Так выпей хоть сейчас стаканчик!» — сказал дачник. «Не требуется!» Свой пятачок в кармане звенит. На свои выпью. А с дачи выезжайте, господа. Да не ж, то господа такие бывают. Ну, ладно. Я тебе рубль за дачу прибавлю. Съезжайте, вот и все тут. А рубль-то и так отдадите за позднее житье. Иначе я и вещи ваши со двора не выпущу. Посмей! Надо да уж там увидишь, посмею ли. Хозяин ушёл с огорода. "А пусто? Про какую капусту он говорит?" "Взяла ты разве сегодня кочан с огорода?" Жена потупилась и отвечала: "Ну, взять-то взяла, но я думала, что никто не заметит. Что ж, заплатим ему за кочан."